Глава 34. Раздался тугой хлопок. Фигура взорвалась, разлетаясь с густками огня. Мелкие искры полыхнули роем белых светлячков. И с глухим стуком арбалетная стрела упала на асфальт. Феликс шагнул было к краю тени, намереваясь забрать стрелу, но его остановил по блиту. «Я принесу». Ворон спорхнул из травы и полетел к бесформенному дому. Покружив над гаснущими на асфальте искрами, он опустился, схватил лапами стрелу и понес ее сразу к машине. За вечер они съездили еще в четыре поселка, находившиеся примерно на одинаковом удалении от Москвы. Всюду действовали по одному сценарию: кровавая приманка, один выстрел, летящий за стрелой ворон. Паблито так вошел во вкус, что даже расстроился, когда Феликс убрал арбалет в чехол, собираясь возвращаться домой. Гремя когтями, птица прошлась по крыше автомобиля и поинтересовалась. А остальных упырят прикончить, которых создали. Не обязательно. Мужчина открыл переднюю дверь, впуская в салон крысу. «Если уничтожить матку, личинки сами передохнут. Давай, залетай в машину, поехали домой». половину пути Дон Вито ехал молча. Крыс покачивался на сиденье в такт движения машины, о чем-то размышляя, и на въезде в Москву произнес. «Вы как хотите, а у меня дурное предчувствие». «А ты не каркой!" сердито взъерошился Поблито. «Предчувствие у него. Ишь, какой чувствительный». Домой они приехали в час ночи. Времени на отдых оставалось немного. Поэтому Феликс вернул арбалет на стену и сразу лег в кровать, оставив прием крови заменителя на утро. С будораженной поездкой Паблитов по в спальню не торопился. Растопырив крылья, ворон маршировал по коврам, перелетал с мебели на лампы и обратно, пока не уронил какую-то маленькую статуэтку. Угомонись уже! Крыс подбежал к упавшей на бок фигурке и аккуратно поставил ее на место. Что на тебя нашло? «Полетай на улице. Выпусти пар во дворе». «Уже выпустил», — довольно ответил ворон. «Отличный вечер. Почаще надо охотиться». Дон Вито сокрушенно покачал головой и ничего говорить не стал. Через пару часов Феликс вынырнул из омута тяжелого темного сна, больше похожего на глубокий обморок, и стал собираться. День предстоял долгий, и в бокал кокосового молока пошло в два раза больше обычного. Мужчина стоял у окна с бокалом в руке и смотрел на еще темное, без намека на рассвет небо, когда на кухню приплелись зевающие ворон с крысой. Пожелав Феликсу доброго утра, Дон Виту поинтересовался. — Куда на этот раз собрался, дорогой? — В Подольск, — ответил он, поднося бокал к губам. — И нам надо в Подольск. Мигом проснулся Поблито. В Подольск, хотим в Подольск. Феликс поморщился от громкого карканья и махнул рукой, требуя уменьшить звук. Еду с Никанором по делам агентства. Вы лишние в этом путешествии. А, разочаровался Ворон. Значит, сегодня никого убивать не будем? В планах нет, но как пойдет. Усмехнулся Феликс. Тщательно ополоснув бокал, он пошел в гардеробную. Оттуда Феликс вышел в черном костюме с серой рубашкой. После Подольска он сразу собирался в агентство. По полупустым дорогам Феликс добрался до дома Вересовых раньше назначенного времени. Только он собирался позвонить Никанору, как увидел старика, прогуливающегося у подъезда. Как обычно, на нем были темные мешковатые штаны с подтяжками, болотного цвета рубаха и поверх еще какая-то лохматая серая кофта, которая лучше всего смотрелась бы где-нибудь в собачьей будке в качестве подстилки. Притормозив у обочины, Феликс просигналил, и Никанор заторопился к машине. По дороге в Подольск они снова обсудили грязь на обуви Плетнева. Старый оборотень припоминал все новые и новые нюансы. Какие растения преобладали в перегное, механический состав почвы. «След-то сможешь взять? Найдешь место!» Феликс с улыбкой глянул на Никанора. Тот тщательно протирал очки носовым платком. «Не пес я, последу бежать, проворчал старик. «А место поищу, чего ж не поискать!» Деревня Кресты Подольского района встретила зыбким серым рассветом и такой тишиной, нежилой пустотой, словно здесь не осталось ни одного живого существа. Подъехав к зверосовхозу, Феликс остановился у березовой просеки, еще голой, насквозь прозрачной, и они с Никанором вышли из машины. Здесь было гораздо холоднее, чем в мегаполисе. В прозрачном воздухе все еще витал запах зимы. Старик застегнул кофту на все пуговицы и посетовал, что не захватил шарф. «Пройдемся быстрым шагом, согреешься», — сказал Феликс. где по тропинкам, где по колено в прошлогодней пожухлой траве они пошли в обход территории зверо совхоза. Первый круг ничего не дал. Феликс с Никанором увеличили радиус и пошли снова. Посматривая по сторонам, Никанор глубоко втягивал ноздрями воздух и вдруг уверенно пошел на пролом сквозь просеку. За деревьями оказался заросший кустарником участок с разрушенными кирпичными постройками. Уже невозможно было понять назначение этих зданий. За ними простиралось заброшенное поле, а у самого поля гнилым зубом торчал относительно целый домишка размером с сарай. К этому зубу Никанор и направился. Вблизи домишка являл собою и вовсе печальное зрелище. Провалившаяся крыша, пустые глазницы окон, разбитая дверь на одной петле. Приоткрыв дверь... Феликс заглянул внутрь. Мусор, зловонная зеленая лужа, из сохранившейся обстановки только полуразвалившаяся русская печка. «Уверен, что мы по адресу?» – спросил Феликс, зайдя внутрь. «Уверен», – ответил Никанор и указал на следы мужских ботинок на грязном, прогнившем дощатом полу.